Рассвет застал Шарана довольно далеко от границы. На сухое Шаран выходить не стал. Давно минуло то время, когда он мог гулять в этих местах, зная, что никого не встретит. Теперь оба Райхона, и стариков его, заселены почти так же густо, как и благословенные земли Вана. Шаран обогнул сухие орайхоны так, чтобы оказаться ближе, к своему бывшему дому, где оставался скрытый в дороге туккий тайник. Отправляться дальше, в чем был, Шарану очень не хотелось. После путешествия через кипящие болота и бега по аварам от экипировки и щеголеватой внешности юного церега не осталось ничего. Пику Шаран потерял в завале, рукавицы сжег. Ароматическая губка — Пропиталась и вонью, и шаран ее выкинул. Боевые башмаки, в которых можно безбоязненно ходить по шавару, В один день прогорели чуть не до дыр. Нарядный тонкой кожи жанч лохмотями сползал с плеч, А то, что прежде называлось панцирем, теперь надо выбрасывать. Если добавить к этому ошпаренные и перемазанные лицо и руки... Воспаленные глаза, спутанные в колтун волосы, то ясно, что Шаран вполне мог соперничать по части внешнего вида с покойницей Нарвай. Но все же он сумел незаметно ускользнуть из владений вана сюда, где никто не ожидает от Илбеча и не собирается его ловить. Оглядев себя, Шаран направился к Шавару. От подозрительных остатков брони надо было избавляться. Возле шавара он увидел дверь. Костяная плита, склеенная из панцирей и множества рыб, висела на волосяных петлях, закрывая вход. Шаран не сразу понял, что это и зачем. Потянул плиту на себя. Она послушно повернулась, открыв тьму шавара. «Место казни! Интересно!» Сколько людей успел за свое короткое правление отправить сюда толстощек повелитель?» Шааран захлопнул дверь, потом снова приоткрыл ее и бросил доспех. В темноте плеснуло. День Шааран провел, забившись в заросли Хохиура и надеясь, что никто не обратит внимания на незнакомого сборщика Харваха. Вообще, с приходом дня На мокром появилось довольно много людей. Хохюр был изрядно потоптан, чавка выбрана. Видать, не сытно жилось народу под крепкой рукой Хооргона. С наступлением темноты Шоаран прокрался на сухое. Здесь тоже все изменилось. Дикие прежде поля приведены в порядок, хлеб выкошен, повсюду тянутся ограды из колючей кости, Шааран с тревогой подумал, что его тайник могли и найти. Хотя не так много времени прошло, вряд ли новые хозяева начали всерьез перестраивать Алдан-Шавар. А без этого отыскать замаскированные ходы можно только случайно. Шааран обогнул несколько заборчиков, и, оказавшись на склоне Сувур-Тесега, возле небольшого Но во всю плодоносящего Туйвана начал ползать по земле, отыскивая заложенный камнями потайной ход. Наконец один из валунов уступил нажиму, но расчистить дорогу Шааран не успел. Кто-то навалился на него сзади, принялся выкручивать руки, шипя. «Попался барюга!» Шааран рванулся, но противник был явно сильнее. «Я тебе покажу воровать!» Мощный удар обрушился на затылок. От боли в глазах полыхнули цветные огни, но все же Шаран почувствовал, как прижавший его к земле человек замахивается снова и успел отдернуть голову. Второй удар тяжелого кулака пришелся в камень. Враг взвыл и ослабил хватку. Шаран, не пытаясь освободить зажатую руку, вывернулся и ударил назад каблуком. Очевидно, в пятке еще оставались иглы, потому что вой сменился чем-то напоминающим хриплый виск. Шарану пришлось ударом ладони по горлу лишить противника голоса, иначе он переполошил бы весь орайхон. Теперь уже Шаран, почти не встречая сопротивления, Заломил нападавшему руки и связал их веревкой, которую тот предусмотрительно приготовил для шарарана. пленник хрипел Не умеешь драться нечего кулаками махать нравучительно сказал шаран. Он оттащил связанного под навес из-под которого сторож выскочил минуту назад, опустил полог, отыскал плошку с вонючим салом жирха, И зажег огонь. При дрожайшем свете коптилки Рассмотрел противника. Перед ним лежал Барайгал, Тот самый Барайгал, О силе которого ходили По свободному арахону легенды. А драться не умеешь. С удовольствием повторил Шаран И, предугадав намерение пленника, Предупредил, Только пикни, убью. Барайгал, Хлюпнул носом из-за тих. «Рассказывай», — предложил Шаран. «О чем?» — с готовностью отозвался бывший осведомитель. Шарана он не узнавал, да и странно было бы узнать мальчишку, которого видел почти девять лет назад. «Обо всем, что у вас творится, а для начала, что произошло у Харгона с рыжим Мунагом?»